Глава первая. Корни. Знакомство с китайской историей следует начинать с географии. Сегодня Китай представляет собой огромную страну, простирающуюся с юга на север, от пустынь Синьцзяна и Тибетского плато до гор Бирмы и Вьетнама и от девственных просторов Маньчжурии до приграничной реки Елудзян. Путь от Кашгара на крайнем западе Синьцзяна – До столицы составляет 4000 километров. В северных регионах Китая большую часть года стоит холодная и зачастую ненастная погода, а в южных регионах господствует субтропический климат. В одних частях страны выращивают проса и пшеницу, в то время как в других культивируют рис. Древнейшие в мире зерна одомашненного риса были найдены на китайском юге при раскопках поселений – которые датируются началом седьмого тысячелетия до нашей эры. При наличии столь разительного природного и климатического контраста два великих климатических пояса Китая на протяжении тысячелетий отличались друг от друга по населению, языку и культуре. Причем этот контраст сохраняется и поныне. Но какими бы бескрайними ни были эти внешние земли, историческая колыбель Китая намного компактнее. Она расположена между Желтым морем и Предгорьем, там, где две великие реки спускаются с высокогорных плато Цинхая и Тибета. На севере, по берегам Хуанхэ, Желтой реки, зарождались первые государственные образования, а на юге, в долине реки Янзы, позднее сложился главный центр, обеспечивающий подъем народонаселения, благосостояния и культуры. В эпоху империи Хань, соответствовавшую римскому периоду в истории Запада, китайское государство впервые распространило свою власть за эти пределы, достигнув оазиса в Центральной Азии, а в VII веке н.э. империя Тан на какое-то время установила непосредственный контроль над Синцзяном. Однако большую часть истории территория Китая ограничивалась пространством между двумя реками. Нынешние, гораздо более обширные границы Китайской Народной Республики утвердились лишь в XVIII веке, когда огромная многоплеменная империя Маньчжуров, которая называлась Великая Цин, простерла свою власть на Монголию, Синдзян и вассальный Тибет. Сегодня исторический центр страны с севера на юг можно пересечь на поезде меньше, чем за один день. Реализация одного из многих поразительных инфраструктурных проектов недавнего времени полностью преобразила сферу общественного транспорта и скоростной поезд покрывает расстояние в 2300 километров от Пекина до Гуанчжоу всего за 8 или 9 часов. Тем, кто предпочитает путешествовать в более умеренном темпе, 24 часов на поезде с остановками – Хватит для того, чтобы пересечь долину Хуанхэ и добраться до цветущих южных областей, до исторической области Цзяньнань, страны к югу от реки, о которой с таким чувством писали китайские поэты. Это будет путешествием не только в пространстве, но и во времени. Оно позволит нам, глядя из окна, рассмотреть более глубокие исторические закономерности. Древние очертания ландшафта и цивилизации Первые цивилизации в долине Хуанхэ возникли не на морском побережье, а на центральной равнине, ближе к тому месту, где эта река стекает с гор. Ниже по течению раскинулись широкие, постоянно меняющие свои очертания долины, изобилующие ручьями, речушками, низинными болотцами и большими озерами возле которых в Бронзовом веке водилось огромное количество диких животных. Лишь в последующие столетия, еще до нашей эры, эти территории были осушены и превращены в земли, пригодные для сельского хозяйства. Таким образом, первые центры цивилизации располагались в глубине материка, и море никак не запечатлелось в ранней исторической памяти китайской культуры. Зарождаясь на Ценхайском Нагорье, Хуанхэ делает глубокий изгиб на север, доходя до самой Монголии. В своем течении она пересекает безводные лесовые пространства пустыни Ордос, желтую землю, состоящую из подверженных эрозии и выветриванию осадочных пород и оказывающую на климат Китая такое же влияние, какое на климат Средиземноморья производит Сахара. Затем, делая резкий поворот на юг, Река вырывается с гор на равнину с подчас совершенно необузданной силой. В своем бурном течении она достигает места слияния с рекой Вэйхэ, а потом устремляется дальше в низины, вступая в Срединное государство. Изменение ее русла в исторический период отмечалось не менее 30 раз. Кроме того, она тысячекратно выходила из берегов, производя страшные наводнения. Место, где она впадает в Желтое море, порой перемещалось на целых 500 километров, так что невероятным образом ее устье иногда лежало севернее, а иногда южнее Шаньдунского полуострова. Таким образом, в истории Китая Хуанхэ присутствует как постоянный, непредсказуемый, а нередко и вселяющий ужас фактор. В этом смысле ее течение резко отличается от благотворного и живительного течения египетского Нила, сезонные разливы которого, происходящие с безошибочным постоянством, отмечались ежегодными празднествами 15 августа, или же от месопотамского тигра, летний подъем которого вплоть до 20 века встречался благодарственными обрядами и пищевыми подношениями даже в мусульманских домохозяйствах. Река Хуанхэ также являлась адресатом религиозных церемоний. Церемонии жертвоприношения и почитания могущества Желтой реки, почтенной реки предков, известны с Бронзового века. Но причиной, заставляющей их поддерживать, был страх, желание задобрить и умиротворить воду, а вовсе не радость от встречи с ней. «Не будет ли в этом году потопа?» — вопрошают озабоченный монарх и его прорицатели в надписях, оставленных на гадальных костях. Пережитки культа бога реки дожили до нашего времени. Например, в древнем поселении Чаюй, неподалеку от уездного центра Хэйян, совсем рядом с родным городом знаменитого историка Сыма Цяня. Ежегодно в конце лета, в 15-й день 6 лунного месяца, здесь проводятся церемонии в честь подъема воды. Под аккомпанемент гонгов и барабанов мужчины в головных уборах в виде головы тигра исполняют танец, а женщины пекут на пару огромные помпушки и готовят другие угощения, которые приносятся в жертву речным духом. В сумерках, сгущающихся над заболоченными берегами, по реке отправляются сотни мерцающих фонариков. Сегодня эти церемонии служат развлечением для китайских туристов. Однако в прошлом... Они исполняли функцию молитвы оберега. Так крестьяне и рыбаки надеялись предотвратить разрушение домов и гибель людей, причиной которых становились нередкие и опустошительные паводки. Как говорят, эти ритуалы отправляются с древнейших времен, о которых не помнят даже старики. Иногда наводнения на Хуанхэ были столь разрушительными, что меняли ход китайской истории. В 1048 году, как мы увидим далее, гигантский паводок серьезно изменил сам ландшафт Северной Равнины. А во время катастрофы 1099-1102 годов, по словам потрясенного местного чиновника, миллионы тел погибших заполнили собой речные протоки и никаких следов проживания человека на тысячу ли вокруг – невозможно было отыскать. От вспышки чумы, которая последовала за наводнением 1332 года, погибло 7 миллионов человек, что ускорило наступление социального хаоса, повлекшего за собой падение власти монгольской династии в империи Юань. В 1887 году после многодневных проливных дождей вода в Хуанхэ поднялась, и количество жертв составило 2 миллиона. Возможно, еще больше человеческих жизней унесло наводнение 1931 года. Вплоть до середины XX века Хуанхэ оставалась непредсказуемым убийцей. Повсюду, где она протекала, до сих пор можно видеть ее следы. Сельская местность в округе города Джэньчжоу испещрена узорами прежних течений – И хотя в наши дни ширина основного русла кое-где достигает 5 километров, река даже в сезон дождей несет, наверное, лишь десятую часть того объема воды, которую она заключала в себе до 1940-х годов. Хотя за последние 40 лет или около того река в нижнем течении за Джен-Джоу чаще пересыхала, чем разливалась, Управление водой как было, так и остается главной задачей китайской власти, начиная с бронзового века. Отличие лишь в том, что сегодня проблемой выступает не бесконтрольный избыток воды, а ее хроническая нехватка. Таким образом, первые ростки китайской цивилизации появились по берегам реки на Великой Китайской равнине, и над ее созидателями вечно давлел страх перед природными катаклизмами, способными вызвать крушение всей социальной системы. Лишь крепкая государственная власть могла справиться с задачей ирригации. Поэтому неудивительно, что древнейшие китайские мифы о происхождении государства сходятся друг с другом в историях об обуздании воды. Они повествуют, о мифическом правителе по имени Великий Юй, которого называли «усмирителем потопа». Как мы увидим позже, эти рассказы передавались из уст в уста еще до того, как в конце бронзового века, около 1200 года до нашей эры, в Китае появилась письменность. Тем самым подтверждается невероятная цепкость китайской культурной памяти, уходящей в прошлое вплоть до эпохи Луншань – позднего неолита, в III тысячелетии до нашей эры. Впечатляющие археологические открытия, сделанные в XXI веке, заставляют предположить, что в подобных мифах, запечатлена историческая память о событиях, которые и поныне вписаны в китайский ландшафт, показывая, насколько определяющим образом экология влияла на структуру политической власти. Важнейшими качествами правителей Были их умения мобилизовать трудовые ресурсы, проложить каналы для отвода воды, организовать орошение почв, наблюдать за природными явлениями ради точного предсказания погоды и заслужить одобрение великих предков. Этой системе было суждено просуществовать до самого конца империи в 1911 году и даже пережить ее. Корни китайской цивилизации В древнейший период в Китае существовало множество самобытных региональных культур, но важнейшая из них зародилась на широких просовых полях современной провинции Хэнань, на центральное равнение – Джуньюань, как ее назвали в более позднюю эпоху истории Срединного государства. Китайское название собственной страны – Джунго – Впервые было письменно зафиксировано в период Западная Джоу на рубеже первого тысячелетия до нашей эры и применялось для обозначения этой срединной территории задолго до того, как его перенесли на всю страну, а впоследствии и на ту часть мира, центром которой мыслился Китай. Разумеется, нельзя исключить, что первоначально так называлась лишь одна конкретная местность, о чем мы еще скажем в дальнейшем. В Китае много разных культур и много разных описаний прошлого, но есть один всеобъемлющий нарратив, и именно с него начинается китайская история как оформленное и структурированное повествование, донесенное до нас древними хронистами. Город Джэньчжоу, административный центр провинции Хэнань, ныне это бурно растущий мегаполис с населением более 10 миллионов человек, окутанный бурой дымкой выхлопных газов, раскинулся вдоль южного берега Хуанхэ. Между пересекающимися автострадами стоят кварталы пустующих высоток, прилегающие к зонам высокотехнологического развития с их заводами по производству электроники и автомобилей. Здесь же находится крупнейший в мире центр изготовления смартфонов – iPhone City. За их пределами располагаются утонувшие в дыму сталелитейные заводы и угольные шахты. Но вдоль внутреннего транспортного кольца по-прежнему тянется линия массивных земляных стен, напоминающая о том, что в Бронзовом веке, в период Шан-Инь, 3,5 тысячи лет назад, город был одной из китайских столиц. Опираясь на историко-археологические данные и отодвигая истоки национальной истории еще глубже в прошлое, власти Джэньчжоу сегодня представляют его туристам как древнейший из столичных центров, Главный пункт местного сосредоточия древних столиц, включающего в себя восемь расположенных по соседству друг с другом исторических мест, которые, в свою очередь, входят в группу городов Центральной равнины. Чтобы прикоснуться к этой древности, нам придется оставить оживленные автострады. После часа езды по пригородным шоссе Путешественник оказывается в совершенно ином мире, где длинные и прямые сельские дороги пересекают желтые поля, а деревни следуют за деревней на расстоянии меньше километра друг от друга. Вплоть до 1980-х годов они чаще всего представляли собой окруженные земляными стенами замкнутое пространство со сложенными из сырцового кирпича зданиями под черепичными крышами, в которых люди жили большими семьями. Еще сегодня среди сверкающих на солнце силосных башен цистерн для хранения воды и складских помещений современных агропромышленных комплексов можно отыскать родовые деревни, в которых люди возделывают свои грядки вручную и, следуя многовековому укладу, высаживают побеги сахарной кукурузы между рядами пшеницы. При таком способе посадки кукуруза две недели растет вглубь, а когда приходит время сбора пшеницы, она не попадает под серп. По границам полей расположены древние святилища с длинными бамбуковыми шестами, предназначенными для знамен. Этот мир по-прежнему высоко ценит благоприятные приметы. Пока что два мира сосуществуют. Особенно в сознании старших поколений китайцев, которые еще помнят о жизни до революции 1949 года и до короткого, но жестокого перелома культурной революции 1960-х и начала 1970-х годов. В 200 километрах к югу, на центральной равнине у озера Хуайян, недалеко от Джоукоу, толпы людей собираются на праздник. Миллион человек, простых жителей деревень и сел провинции Хэнань, сходятся к расположенному на озерном берегу храмовому комплексу, чтобы совместно почтить исконных китайских божеств – и нюева. В наши дни путешественник повсюду сталкивается с подобными местными культами, являющимися частью бурного возрождения религии в нынешнем Китае, где, как считается, от 300 до 400 миллионов человек – активно участвуют в жизни различных конфессий – буддизма, христианства и мусульманства, а также гораздо более популярного даосизма и прочих народных культов. Место поклонения у озера Хуаян – одно из древнейших. Оно было широко известно уже в период весен и осеней, около 700 года до нашей эры. Главное божество – фуси мужского пола – Но уже более двух тысячелетий его культ тесно связан с культом первобытной богини по имени Нью-Ива. Тысячу лет назад, при империи Сун, эта пара стала центральным объектом одного из императорских ритуалов. В эпоху Мин произошло обновление культа. Были возведены нынешние здания, а сам ритуал просуществовал до краха империи в начале XX века. Императоры воздавали здесь божественные почести не только собственным предкам, но и легендарным правителям и культурным героям всего Китая. Хуанди, Ди, желтому владыке, пяти государям изначальных времен, Шао Хао, Джуан Сюй, Ку, Яо, Шунь, а также первому земледельцу Шэнь Нуну, божественному крестьянину, который научил людей возделывать землю, которого в народе до сих пор почитают как божество. Также тут расположено святилище Великого Юя, мифического правителя, который первым прорыл каналы и обуздал Хуанхэ с ее наводнениями, заложив основы китайской государственности. Но самыми древними из божеств остаются Фуси и Нюэва, создатели первых людей. Среди китайских крестьян народные культы дожили до 1950-х годов, когда ярмарки при храмах еще были крупными событиями. В приходящиеся на них дни люди покупали и продавали, а также танцевали и пели, отмечая наступление весны во втором лунном месяце. Позднее, во времена культурной революции, ярмарки разогнали, а храмы закрыли. Статуи почитаемых божеств уничтожались – а исторические здания умышленно уродовались или превращались в производственные помещения. Однако в 1980 году Коммунистическая партия Китая, КПК, сняла запрет на отправление религиозных обрядов и в 1980-е годы в рамках политики реформ и открытости Дэн Сяопина светские ярмарки вновь заработали, что отчасти имело целью оживить местную экономику. Поначалу возрождение шло в значительной степени спонтанно. Ярмарки просто вновь превращались в площадки для народных гуляний с участием певцов, танцоров, музыкантов, рассказчиков, акробатов, фокусников, ремесленников, а также в места для азартных игр, спортивных соревнований и гаданий. Вскоре воспрянула и народная религия. Храмы переосвещались, а их алтари и культовые статуи восстанавливались по мере того, как крупные общественные ярмарки понемногу раздвигали границы официально дозволенного. Правительство тем временем начало частично снимать ограничения, введенные в ходе разрушительной атаки Мао на «старые обычаи, культуру, привычки и идеи». Сегодня фестиваль земледельцев является одним из самых заметных событий в жизни этой части провинции Хэнань. В городе имеются просторные отели для паломников. Их величественные атриумы украшены настенными росписями, изображающими божественных персонажей и сакральные сюжеты. Стойка регистрации гостей в отделанном мрамором фойе встречает участников автобусных туров подарочными пакетами, в которых собраны карта, бейдж, блокнот, а также буклеты, рассказывающие о ритуалах и объясняющие, как должен вести себя их участник. Все это – часть китайского возвращения к традиционным кладам и обычаям, в которых люди вновь открывают для себя собственные корни. Расположенный вдоль берега озера храмовый комплекс представляет собой огромный прямоугольник, в центре которого находится святилище Фуси, и Нюйвы – бога и богини изначальных времен. Фуси – могущественное древнее божество, установившее законы для людей на самой заре истории, когда, как гласит написанное в эпоху Хань энциклопедическое сочинение бо ху еще не существовало нравственного или общественного порядка. Он первый в ряду мифических прародителей Хуася – предков этнических китайцев. На стелах времен империи Хань оба божества изображены с человеческими лицами и длинными змеиными хвостами, переплетающимися друг с другом. Позади главного храмового зала, согласно преданию, расположен погребальный курган Фуси, и здесь во время празднества толпы возбужденных, но благонамеренных паломников – бросают охапки благовонных трав в огромный костер, разведенный в его честь. Однако наиважнейшими паломническими ритуалами остаются те, которые связаны с почитанием богини Нюйвы, поскольку она считается покровительницей брака, деторождения и семейного благополучия. Ей отведено отдельное святилище, и на находящемся там культовом изображении богини держит в руке большой камень, с помощью которого ей предстоит починить сломанную опору небосвода. В другой руке у нее младенец – первое человеческое существо, которое она создала, смешав свою кровь с желтой глиной желтой реки. Перед ее храмом стоит священный камень, к которому прикасаются женщины в надежде обзавестись детьми. Это элемент глубинного мифологического пласта, аналоги которого можно обнаружить по всему миру. В толпе всегда есть группы женщин, которые пришли сюда из основного святилища Нюйвы, расположенного примерно в 30 километрах. Там заново отстроенный храм богини привлекают в праздники до 100 тысяч человек ежедневно, а сельские дороги делаются в такие дни непроезжими из-за восторженных толп и декорированных яркими лентами тракторов. Ярмарка в честь богини проводится на месте, где, по словам паломников, когда-то стояла деревня женщин. Здесь можно увидеть, как наиболее преданные верующие, предаваясь ритуальному танцу, впадают в транс. Считается, что в такие моменты сама нью овладевает духом своих почитателей. «Они воспевают небо и землю, богиню и ее дочерей» а также озвучивая ее мысли, восклицают нечто на непонятных языках, в плясках и рыданиях, сквозь смех и слезы, сопровождая все действо дикими телодвижениями, длящимися порой часами. В празднествах Джоукоу на первом плане также оказываются группы женщин в ярких одеждах, приготовленных местными землячествами специально по этому случаю. Они исполняют ритуальные танцы под аккомпанемент барабанов и флейт. Наибольшим уважением пользуются старухи в черных нарядах, которые поют и пляшут, держа на плечах коромысла с корзинами цветов. По словам этих женщин, сама нью научила их прародительнице этому танцу. И только женщины знают его особенности и умеют его исполнять. Еще один танец под названием «Змея сбрасывает кожу» состоит из волнообразных движений в честь животного символа Нюйвы, уподобляющего ее змеиным богиням архаичной индийской религии. Не исключено, что это косвенно указывает на доисторическое происхождение ее культа. Их проникновенные песнопения о сотворении мира поразительным образом перекликаются с космогоническими мифами древних греков. Вспомни время в самом начале мира, когда повсюду царил хаос. Не было ни небес, ни земли, ни человеческих существ. Тогда Бог неба создал солнце, луну и звезды. Бог земли создал посевы и траву. И с разделением неба и земли хаос прекратился. Затем появились брат с сестрой, Фуси и Нюйва, предки человечества. Они породили сотни детей. Таково происхождение всех нас, известных под сотни имен, живущих в этом мире. Поэтому, хоть люди в мире и выглядят по-разному, все мы одна семья». На берегу озера, на городских улицах, паломники толпятся вокруг продуктовых палаток и открытых кухонь, где подаются мясные шарики и, и яйца, запеченные в углях с благовониями. Священная пища, которая, как полагают, обладает целительной силой. Паломники приносят с собой маленькие сумочки с землей родных деревень, которую они высыпают на погребальный курган, а взамен берут немного благословенной земли оттуда, чтобы увести на родину. В сувенирных лавках продаются изготовленные из глазурованной керамики скульптурки божеств а также сложенные в корзинке маленькие глиняные собачки и цыплята, выкрашенные в черный, красный и желтый цвета. Напоминание о легенде, согласно которой Нюйва, из оставшейся после сотворения человека глины, вылепила этих двух животных. Что касается самой богини, то, по словам женщин, она наша мать, а мы, народ Хань, одна семья, и поэтому здесь родовой очаг всего китайского народа. В сегодняшнем Китае история во всех ее проявлениях, будь то славные страницы предложенного КПК воплощения китайской мечты, уже закрепленные в школьной программе под рубрикой «Отечественные исследования», или же глубоко укорененная, цепкая и давняя культура сельского населения, заново утверждает себя. Святилища, подобные ранее описанному, восстанавливаются по всему Китаю, а религиозные ритуалы возрождаются усилиями старшего поколения, для которого 30 лет маоизма в конечном итоге оказались не более чем кратким мигом в многовековой летописи страны. На первый взгляд подобные праздники могут показаться обычными постановочными мероприятиями, финансируемыми региональными бюро по туризму. В Джоукоу веб-сайты храмов представляют паломничество как элемент культурной самобытности, сплачивающей нацию. Причем тот же мотив в наши дни неустанно акцентируется и китайскими властями. Да, сегодня проводятся и особые церемонии для представителей элиты, переформатированные на основе ритуальных наставлений, выпускавшихся до 1911 года. Так, на организуемых для местного начальства закрытых ночных действах Координатор обряда, как встарь, дирижирует движениями и жестами посвященных, каждый из которых подпоясан желтым шелковым поясом и держит в руках фонарь с трепещущим язычком пламени. Но ритуалы простых людей — совсем другое дело. Их возвратила к жизни память старшего поколения, и потому проводятся они почти столь же естественно, как в прежние времена. Люди заполняют пустоту, оставшуюся после того, как религию изгнали и отменили. Сперва при республике, а затем при председателе Мао. Они пытаются обрести в жизни духовное измерение, начисто уничтоженное материализмом. После всех потрясений и преобразований последних 80 лет, эти легенды и мифы, старые обычаи, привычки и идеи вновь предстают составной частью культуры. Конечно, сегодня они выглядят не так, как прежде, ведь разрыв был крайне болезненным, но, тем не менее, они живы и продолжают развиваться, обновляясь, но при этом сохраняя свою суть. Возможно, в этом метафорически отражается судьба всей традиционной китайской культуры в 20-м столетии. В доисторический период на территории нынешнего Китая – сосуществовало множество различных культур, пользовавшихся разными языками, и это помимо по-прежнему актуального этнического и лингвистического раскола между Севером и Югом. Но за всеми этими различиями сохраняется глубинная преемственность общих черт, представление о предках и патриархальных устоях, социальных нормах и поведенческих правилах, приоритете общественного над личным, семье и счастье. Они уходят корнями в глубокое прошлое, насколько можно судить по дошедшим до нас письменным источникам. Каким же образом Китаю, в отличие от Европы, удалось развить в себе это чувство принадлежности к единой цивилизации с общей культурой хань, общим языком хань и общей письменностью хань, как сейчас говорят? И как удалось сберечь это чувство, несмотря на продолжительные, и крайне болезненные периоды упадка, когда казалось, что былое единство утрачено навсегда. Можно сказать, что этот процесс, имеющий фундаментальное значение для самосознания китайцев, начался с объединения множества государств в единую державу в 221 году до нашей эры при первом императоре Цинь Шихуанди. Этот деятель обрел всемирную славу благодаря своей гигантской гробнице неподалеку от города Сиань, которую охраняет терракотовая армия. Но у деяний первого императора была долгая предыстория. Ее обобщил Гу Цзуюй 1624-1680 годы жизни, историк и географ эпохи Цин. В замечательном ономастическом труде «Заметки о географических трактатах в исторических сочинениях», где предпринят филологический анализ возраста китайских топонимов. Гу рассматривал процесс их формирования как результат непрерывных войн, продолжавшихся целыми веками и сопровождавшихся завоеваниями и аннексиями одних государств другими. Если вставить в его текст западную систему датировок, то предлагаемая им картина китайской истории будет выглядеть следующим образом. С доисторических времен, в эпоху мифического правителя Юя, то есть в начале легендарного государства Ся, первой династии, около 1900 года до нашей эры, существовало тысяч небольших государств. Во время основания Шан Около 1500 года до нашей эры их было 3000. А когда Шан пала, 1045 год до нашей эры, их все еще оставалось больше тысячи. Однако к концу периода вёсен и осеней, 476 год до нашей эры, государств под управлением локальных правителей, джухоу, насчитывалось чуть более сотни, из которых сколько-нибудь значительными были всего 14. Затем при императоре Цинь, 221 год до нашей эры осталось только одно государство. Разумеется, Баньгу писал до того, когда современная археология и находки новых текстов произвели революцию в нашем понимании китайской истории. Но он предлагает нам модель, помогающую представить тот путь, по которому шло развитие китайского общества с эпохи неолита до первого императора. Оно сопровождалось постепенным сосредоточением материальных ресурсов, технологий, письменности и административной власти в руках могущественных родов. В третьем тысячелетии до нашей эры, как показала современная археология, действительно существовали тысячи поселений и десятки небольших государств, разбросанных вдоль рек центрального Китая а также города, окруженные прямоугольными стенами из утрамбованной земли, в каждом из которых был собственный правитель. Именно с этого периода будет начинаться наш рассказ. Доисторические времена. Первые ростки цивилизации. На территории Китая люди жили с тех пор, как вид гомо sapiens впервые проник в Восточную Азию. Однако возникновение крупных деревенских поселений и появление организованных форм человеческого общежития в Китае произошло сравнительно поздно по общеисторическим меркам, позднее, чем в западных очагах древней государственности, таких как Египет и Месопотамия, где, начиная с IV тысячелетия до нашей эры шло бурное развитие монументальной архитектуры, письменности и городов. И на индийском субконтиненте, в долине Инда, В третьем тысячелетии до нашей эры уже существовали гигантские города, происхождение которых прослеживается вплоть до 7 тысячелетия до нашей эры, когда в Белуджистане появились первые обнесенные стенами поселения. Подъем каждой из этих трех ранних цивилизаций, сопровождаемый резким популяционным ростом, стал возможен благодаря масштабной ирригации, которая впервые в истории человечества позволила кормить тысячи людей и даже производить излишки продовольствия. В Западной Азии это произошло до 3000 года до нашей эры, как сказано в шумерском «царском списке», в то время, когда царская власть впервые снизошла с небес. В наше время слово «цивилизация», подразумевающее высокую культуру с намеком на превосходство одной формы человеческого общества над другой, кажется несколько проблематичным. Однако стоит иметь в виду общие признаки цивилизации в том виде, в каком их определяют антропологи и археологи. С их точки зрения к подобным признакам относятся города, технология бронзового литья, системы письменности, крупные церемониальные сооружения и храмы, монументальное искусство и социальные иерархии, опирающиеся на ту или иную форму законодательства и удерживаемые вместе военной силой, сосредоточены в руках элит. Эти черты присущи почти всем древним цивилизациям мира. Лишь у инков отсутствовало собственное письмо. Но, разумеется, перечисленное составляет лишь материальные признаки, за которыми скрываются весьма различные, по сути, ценности каждой из культур. В Китае в доисторический период условия для роста поселения были менее благоприятны, а человеческие коллективы были рассеяны по гораздо большей территории, чем в Западной Азии и в долине Нила, а потому цивилизация и в материальном, и в культурном смысле этого слова начала развиваться позже. В IV тысячелетии до нашей эры, в рамках общности археологических культур долины Хуанхэ, получившей название Яншао, появились первые сельские поселения, границы которых нередко защищались рвами. Позднее, с начала 3 тысячелетия до нашей эры, в так называемый период Луньшань, благодаря демографическому взрыву, возникло огромное количество мелких поселений, многие из которых были расположены в предгорьях к западу от долины Хуанхэ. Некоторые из них были защищены стенами из утрамбованной земли и, вероятно, являлись центрами местной власти. Около 2300 года до нашей эры Появляются крупные огороженные поселения, самый яркий пример которых – недавно обнаруженный комплекс эпохи позднего неолита в Шимао на одном из притоков Хуанхэ, где прямо сейчас проводятся археологические раскопки. Совсем рядом начинается пустынное плато Ордос, и эта территория как в экологическом, так и в культурном смысле была приграничной зоной, разделявшей Китай и внутреннюю Азию. Для своего времени поселение в Шимао было крупнейшим укрепленным центром. Еще в 1920-е и 1930-е годы место получило известность благодаря находкам редких предметов из нефрита. Некоторые из них очутились в западных коллекциях. Но вплоть до недавних пор само поселение должным образом не исследовалось, поскольку его выветренные и обрушившиеся каменные террасы ошибочно принимали за остатки одного из ранних участков Великой Китайской Стены, проходивший через весь регион. Комплекс, расположенный на Лёсовом плато с видом на реку Тувэй, на самой границе внутренней Монголии, включает три обнесённых стенами участка. Протяжённость стен внешнего контура, снабжённого сторожевыми башнями и воротами, составляет около пяти километров. Другой участок – оснащен искусно построенным барбаканом. Господствующее положение занимает пирамидальный холм, окруженный одиннадцатью рукотворными террасами, издалека напоминающими террасы многоуровневого земледелия Скикладских островов в Греции. Между камнями подпорных стен, возведенных методом сухой кладки, создатели комплекса поместили таблички из нефрита – а в критических точках закопали черепа, оставшиеся от человеческих жертвоприношений, вероятно для того, чтобы сакрально придать стенам большую прочность. Каменная облицовка террас состоит из блоков, на которых с большой выразительностью запечатлены лица или символические изображения глаз, отдаленно напоминающие орнаменты на ступах в более поздних культурах Тибета и Непала. По-видимому, эти изображения тоже были призваны обеспечить месту магическую протекцию. На самой вершине холма, подпираемая каменными опорами, стояла платформа из утрамбованной земли со следами деревянных колонн, которые, похоже, поддерживали дворцовые сооружения. Построенная приблизительно в 2300 году до нашей эры, эта массивная внутренняя цитадель высотой более 70 метров До сих пор известно среди крестьян долины тувы как «Царский город». Это наименование традиционно передавалось из уст в уста более трех с половиной тысяч лет, с того момента, как поселение было покинуто. Ошеломляющая монументальность комплекса, как охарактеризовал ее один из археологов, не имеет аналогов среди древнекитайских памятников. Занимая площадь в 400 гектаров, цитадаль Шимао была в свое время важнейшим политико-экономическим центром Китая, достигнув пика своего расцвета к началу II тысячелетия до нашей эры когда комплекс расширился с возведением второй внешней стены. По оценкам участвовавших в раскопках археологов, к тому времени город Шимао доминировал над территорией протяженностью почти 250 км, и под его контролем находилась от 3 до 4 тысяч более мелких поселений. Кроме того, располагая собственноственные металлургией и технологии обработки нефрита, комплекс являлся элементом гораздо более протяженной сети, по которой шла торговля сырьем и драгоценным камнем. Но в самом его сердце по-прежнему таится загадка. Дело в том, что Шимао находится далеко от той части долины Хуанхэ, где, согласно историографической традиции китайской цивилизации, возникли первые государства. Поэтому потрясающие находки, которые в 2014 году были лишь обозначены в предварительном обзоре и все еще ожидают детального описания, ставят под сомнение общепринятое представление о том, что цивилизация в Китае распространилась с центральных равнин Хуанхэ на другие регионы. Здесь перед нами совершенно неожиданно открывается иная картина. Первое государство древнейшего Китая, возможно, находилось не на равнинах, а в предгорьях, которые часто рассматриваются как варварская периферия. Даже некоторые из базовых культурных символов, приобретших огромное значение на равнинах в Бронзовом веке, впервые обнаруживаются именно здесь. Прежде всего, в их ряду нефритовый жезл, который впоследствии стал главным символом верховной власти и который, возможно, был изобретен как раз в Шимао. Но как именно выглядело это неизвестное государство и как оно соотносится с позднейшим Китаем, пока невозможно сказать. Астрономическая обсерватория в Таосы, наблюдая за звездами. Таким образом, возникновение цивилизации в Китае могло быть результатом взаимодействия между долиной реки Хуанхэ и одной или несколькими из полудюжины доисторических культур периферии, среди которых была и культура высокогорных варваров, создавших выдающийся феномен Шимао. Тем не менее, цепная реакция идей и политической власти, породившая китайскую цивилизацию, принесла свои плоды вполне конкретным образом. Это произошло в долине Хуанхэ в эпоху, начавшуюся с 2000 года до нашей эры. Основы китайского исторического мифа были заложены там, и чтобы увидеть, как именно это произошло, нам нужно отправиться к месту еще одного открытия, имеющего принципиальное значение, в деревню Таосы расположенную в провинции Шаньси. На сегодняшний день в Китае это, пожалуй, важнейшая археологическая находка века. Поселение земледельцев находится примерно в 150 километрах севернее русла Хуанхэ, у подножья гор к северо-западу от города Лоян, на самой границе с лежащими чуть ниже равнинами. Раскопки здесь начались в 1980-х годах, и до открытия Шимао это место оставалось крупнейшим из известных укрепленных городов доисторического Китая. С территории этого весьма крупного поселения, расположенного на естественной возвышенности и имеющего внутри небольшую искусственную террасу, открывается вид на зеленую равнину, которую пересекает приток нижнего течения реки Фэньхэ. Люди жили здесь с 2500 по 1900 год до нашей эры когда поселение подверглось нападению и было разрушено. Таким образом, его конец пришелся примерно на то время, которым позднейшая письменная традиция датирует начало истории легендарного государства Ся. Поселение занимало огромную территорию площадью более двух с половиной квадратных километров, огороженную по периметру глинобитными стенами. Трудно отделаться от мысли, что этот город, далеко превосходя размерами другие города третьего тысячелетия до нашей эры в долине Хуанхэ, являлся важнейшим центром власти, но из-за отсутствия данных письменных памятников невозможно сказать, кто им управлял. Сменявшие друг друга на протяжении 500 лет постройки указывают на то, что в Таосы развивались металлургическое и ремесленное производство. Исследованное археологами кладбище вмещало более 10 тысяч человеческих останков. В ходе раскопок также были обнаружены несомненные признаки социального расслоения. Так, в поселении имелся особый квартал, в котором располагались жилища элиты или дворцы правителей, а на кладбище был участок с богатыми захоронениями, могильный инвентарь которых выполнен из раскрашенной древесины, возможно, там хоронили правителей. В одной могиле, хотя и разграбленной, были найдены предметы из нефрита, расписанная керамика, и покрытые глазурью сосуды. На основании этих находок у археологов сложилось впечатление, что более 90% всех местных материальных ресурсов было сконцентрировано в руках немногочисленной элиты, которая составляла менее 10% населения. В самом центре поселения в 2004 году был обнаружен объект, вызвавший у историков и археологов чрезвычайный интерес – На искусственном кургане была оборудована площадка около 50 метров в диаметре, имевшая три ступени или уровня, и отдаленно напоминающая о круглые алтари под открытым небом, которые создавались в более поздние эпохи, такие как алтарь в сиянии эпохи Суй, VI век, или минский алтарь неба, описанный в прологе. 13 колонн, расставленных вдоль юго-восточной дуги, обеспечивали линии обзора, которые сходились в точке наблюдения в центре. Здесь, вероятно, стоял выкрашенный в красный цвет шест высотой более двух метров, который функционировал в качестве гномона для измерения длины тени в периоды летнего солнцестояния. Археологи смогли доказать, что площадка использовалась для точного измерения продолжительности солнечного года. Как показали проведенные ими эксперименты, создатели сооружения предусмотрели, чтобы линии обзора, образуемые 12 промежутками между 13 неподвижными колоннами, были привязаны к конкретным точкам горизонта, где в определенные дни должно было восходить Солнце. Это позволяло рассчитать соотношение между лунными месяцами и солнечным годом, и составить комбинированный лунно-солнечный календарь с дополнительным 13-м месяцем, который добавлялся в определенные годы цикла. Таосы, как было доказано археологами, является одной из древнейших обсерваторий, если вообще не самый древний. Хотя комплекс Таунхенджа в Великобритании был воздвигнут раньше, и его, по-видимому, тоже использовали для астрономических наблюдений в ходе ритуалов солнцестояния, это не было его основной функцией. Не исключено также, что алтарь Таосы считался центральной точкой самого первого джунго, изначального срединного государства. После разорения Таосы наследники его культуры перенесли мировую ось в район города Лоян, где эта идея пережила исторические бури и сохранилась вплоть до наших дней в народных верованиях сельчан, проживающих в уезде Дэнфэн у подножья священной горы Суншань. С тех пор, как появились люди, писал Сыма Тянь, великий историк эпохи Хань примерно в сотом году до нашей эры, правители наблюдают за движением Солнца, Луны, звезд и созвездий. Теперь же новые открытия показывают, что древнекитайские священнослужители из Таосы были звездочетами и астрономами. Не позднее 2100 года до нашей эры они уже вели наблюдение за восходом Солнца и движением планет. Как предполагали многие исследователи, некоторые важные аспекты древнекитайской цивилизации, включая такие понятия, как небесный мандат, связаны с астрономическими явлениями, в особенности с парадом пяти планет. Именно последние, по мнению древних, предсказывали взлеты и падения первых династий, начиная с утверждения в феврале 1953 года до нашей эры мифической династии, правившей в легендарном государстве Ся. Теперь этому, вероятно, есть первое прямое подтверждение. Поселение Таосы являлось центром государства до династической эпохи, которая добилась значительного прогресса в наблюдении за небом. Подобные опыты оставили в наследство позднейшим поколениям одно из основополагающих понятий китайской цивилизации, которая просуществовала вплоть до краха империи в 20 веке. И это неудивительно, поскольку Таосы располагается всего в нескольких километрах от древнего поселения в Пиньяне, которые часто отождествляют с мифической столицей Ютан, родиной императора Яо, одного из мифических основателей китайского государства. Более поздние исторические памятники, включая так называемые «записки о пяти государях» в книге Сыма Тяня Ши Цзи» «Исторические записки», содержат отрывочные упоминания о том, что Яо назначал специальных астрономов, котором предписывалось наблюдать за восходом и заходом Солнца, за звездами и планетами, а затем составлять солнечный и лунный календарь, насчитывающий 366 дней, а также рассчитывать сроки для високосного месяца. Такое совпадение мифических и археологических данных следует признать по меньшей мере поразительным. Около 1900 года до нашей эры древнее поселение Таосы было уничтожено в ходе политических беспорядков, сопровождавших его упадок. Массивные земляные стены были проломлены, дворцы и государственный алтарь разрушены, а жители истреблены. На месте дворца были найдены 50 скелетов безжалостно убитых людей. Захороненные в царском некрополе тела выбросили из могил, а на вершине служившего для астрономических наблюдений Кургана выкопали огромную яму, как будто специально для того, чтобы подорвать его сакральное могущество. Разрушение таким образом носило тотальный характер, и археологи предполагают, что оно было делом рук жителей Шимао, чья власть к тому времени распространилась на равнину Хуанхэ в районе Лаяна. С собой они принесли собственные ритуальные и ремесленные традиции, а также такой важнейший атрибут, как джан, нефритовый жезл, которому со временем суждено было стать важнейшим символом политико-религиозной власти в Китае. Время, когда происходили эти события, примерно 1900 год до нашей эры соответствует традиционной дате основания мифической династии, которую в древних памятниках называли Сяк. Поскольку письменные источники, которые могли бы пролить свет на эту историю, отсутствуют, многие исследователи по-прежнему ставят под сомнение само ее существование. Тем не менее, здесь на помощь вновь приходит миф, ведь, согласно позднейшей традиции, основатель Ся является одним из самых знаменитых легендарных правителей Китая. Именно он, как утверждает широко известное предание, пришел к власти после «экологической катастрофы», отведя воды потопа с помощью специально прорытых каналов и установив порядок в обществе. Его имя — Великий Юй. По следам государя Юя. Выйдя из южных ворот, обнесенного древними стенами Кайфена в провинции Хэнань, и пройдя около полутора километров пешком, Посетитель, оставивший за спиной железнодорожную станцию, суету тесных переулков, корпуса механических и авторемонтных мастерских, оказывается в роще, которая скрывает массивную приземистую пагоду, возведенную из кирпича еще в X веке, в те дни, когда Кайфен был столицей империи Сун и крупнейшим городом мира. Подробнее слушайте далее. Недалеко от пагоды, среди деревьев и ручьев парковой зоны, находится место с названием юй ван терраса правителя Юя, терраса, где растут сосны и расположен комплекс храмовых зданий. Территория, пережившая разрушение культурной революции, в настоящее время восстановлена, и в ее садах каждую весну проводится небольшой местный праздник. Храм посвящен правителю Великому Юю, тому, кто усмирил потоп. По легенде, Юэ остановился здесь, чтобы организовать местных жителей на постройку террасы, которая возвышалась бы над затапливаемой равниной, преграждая путь в воде. Из садов по каменной лестнице можно подняться в уединенный внутренний двор храма юя построенного в 1517 году, во времена империи Мин, после очередного разлива Хуанхэ. Очаровательное место, до которого добираются лишь немногие туристы, отличается особой атмосферой во время дождя, когда грозовые облака проносятся над внутренним двором с его деревьями, к которым привязано множество алых ленточек, оставленных местными жителями в качестве подношений. В главном зале святилища на троне восседает сам правитель Юй, облаченный в желтое одеяние с драконами и держащие в руке зеленую нефритовую табличку, ритуальный дар высшего божества, отмечающий признание его заслуг в том, что мир стал пригодным для проживания людей. Смотритель, оторвавшись от Мадзяна, рассказывает легенду о святилище. Терраса, на которой мы стоим, начинает он, во времена Великого потопа была возведена Юем и двумя его сказочными помощниками желтым драконом, который с помощью длинного и мощного хвоста проложил каналы для воды, и черной черепахой, которая огромными ластами сгребала речной ил, чтобы укрепить берега. Юй вместе со своим отцом работал 9 лет, занимаясь починкой плотин и дамб, которые регулировали течение Хуанхэ. Затем Юй уже в одиночестве трудился еще 13 лет, пока его ладони и стопы не покрылись мозолями. Хотя Юй лишь недавно женился, все три раза, когда ему доводилось оказаться перед дверьми собственного дома, он не заходил внутрь. Люди по-прежнему страдали, поэтому он не мог позволить себе отдых. Под конец правитель был настолько впечатлен трудолюбием и усердием Юя, что вместо сына передал свой трон ему, понимая, что Юй, без устали трудившийся ради защиты страны от наводнений, хорошо знаком с каждым ее уголком. Юй принял правление и разделил все царство на 9 областей. Получив с каждой из них дань бронзой, он приказал отлить 9 триподов, называемых дин. Они были помещены в храме, который расположен к западу отсюда, в его столице Дэнфэне, у подножья священной горы Суншань. Мы называем это место средоточием неба и земли. После того, как Юй умер, его сын стал первым правителем первого государства. Из множества китайских мифов, повествующих о древних культурных героях, обладавших сверхчеловеческими способностями, основанию государства в первую очередь посвящен именно этот. Формы для отливки девяти знаменитых сосудов дин, предназначенных для ритуального приготовления пищи на праздниках, посвященных предкам и божествам, бережно сохранялись на протяжении первых государств. Находясь в центре всеобщего внимания при дворе, они были символами легитимности правителей и, как верили позднейшие поколения, знаком того, что правители обладают небесным мандатом. До недавнего времени легенда о Юи считалась полностью вымышленной, к тому же ей приписывалось довольно позднее происхождение. Но открытие новых текстов, бронзовых изделий и археологических памятников Заставляют думать, что эта история может оказаться очень древней. Язык надписи на недавно обнаруженном бронзовом сосуде IX века до нашей эры, в которой рассказывается о деяниях Юя, чрезвычайно близок к позднейшим текстам легенды из книги документов Шуцзин, что подтверждает широкую известность истории в начале первого тысячелетия до нашей эры. Истоки повествования несомненно восходят к бронзовому веку. Эта история известна во многих вариантах, но вся они напрямую связывают появление организованного социума с деятельностью Юя по углублению водоотводных каналов и упорядочению жизни человеческих сообществ на верхней равнине. Даже изобретение символов государственной власти, таких как чиновничьи шапочки и служебные облачения начальников областей, приписывается правителю Юю. Во всех версиях легенды Юй, совершив осмотр владений и учредив девять областей, выражение которое станет одним из традиционных обозначений Китая, установил систему податей. Каждую из девяти областей стали называть Джоу. Это территория, ограниченная водными рубежами, обычно реками. В раннем списке податей, авторство которого тоже приписывается юю перечисляются все девять характеризуется взимаемая с каждой дань, а также указываются речные или сухопутные маршруты, по которым эта дань доставлялась правителю. Хотя этот текст и был создан гораздо позже бронзового века, он дает наглядное представление о товарах, которые производила доисторическая культура земель в долине Хуанхе. Среди них кожи, шкуры, перья, плетеные корзины со спиралевидными узорами, слоновья кость, точильные камни, киноварь, кремень для изготовления наконечников стрел и бамбук для самих стрел, а также большая речная черепаха, когда таковая требуется правителю и когда таковую можно найти. В древности объезд Юим Китая отмечался праздничными ритуальными танцами. Почти 100 лет назад французский синолог и антрополог Марсель Гране высказал предположение, что архаичный список податей восходит к передаваемой из уст в уста поэме, воспевавшей деяния великого Юя, которая декламировалась по праздникам и сопровождалась ритуальным танцем. В поэме напоминалось о путях, которыми Юй шел по стране, а движения танцоров подражали так называемой «походке Юя», словно она парализована, по легенде Юй был хромым. Напоминая шаманские пляски, о которых рассказывается в ранних даосских текстах, эти танцы казались седой стариной уже в 11 веке до нашей эры, когда они были впервые описаны. Следовательно, и эта история уходит корнями в бронзовый век. Легенда о Юе излагалась во время ритуального представления, символически воспроизводившего объезд земель всех девяти областей. Круговой путь был привязан к уже существовавшим в древности дорогам, по которым транспортировалась дань и следовали паломники. И заканчивался в ущелье Лунмэнь, которое, по преданию, было прорублено Юем для того, чтобы направить туда русло реки, и которое до наших дней называется Вратами Юя. То есть из поколения в поколение передавался не сам исторический факт, а культурная память о процессе создания древнего государства. Легенда, бытовавшая в устной форме на протяжении многих веков, до того, как она была письменно зафиксирована, стала мифологическим фоном, на котором развертывались повествования о ранних династиях, моделью для концепции изначального Китая, первой великой истории этой страны. Великий потоп Если следовать этой гипотезе, Воображаемый мир путей, пройденных Юем, стал рамочным культурным нарративом, объединяющим раннее государственное образование Китая. Претерпев множество изменений, исправлений и переписываний в течение Железного века, он превратился в базовый миф. «Как прекрасны деяния Юя, долговременно свершения его блистательной добродетели! Если бы не Юй, мы стали бы рыбами!» Говорится в одном тексте шестого века до нашей эры. «Велики и прославлены были мои почтенные предки, получившие небесный мандат и вставшие на путь Юя». С тех пор Срединная равнина, Джунго, стала театральной площадкой, на которой создавалась история Китая. Но может ли за мифом скрываться память о реальной природной катастрофе? Совсем недавно и совершенно неожиданно археология предоставила нам свидетельства о реальных событиях, которые могли найти свое далекое отражение в этих позднейших мифах об истоках. В 2016 году команда геологов, геоморфологов и археологов обнаружила следы масштабного наводнения в ущелье Цзиши в провинции Цинхай. Более чем в 1600 километрах вверх по течению Хуанхэ от того места – где она выходит на равнину. Здесь река извивается, подобно змее, протекая по дну огромных каньонов под нависающими вершинами красных скал. В ущелье ученые обнаружили следы землетрясения, случившегося в доисторические времена. Оно стало причиной огромного оползня в точке, где река делает резкий поворот, следуя за изгибами каньонов. Там, где по краям ущелья до сих пор сохранились следы выноса осадочных пород, исследователи смогли выявить отложение оползня и идентифицировать оставленную им гигантскую и по-прежнему заметную борозду. Встретив препятствие высотой примерно 240 метров, вода накапливалась от 6 до 9 месяцев, а затем вырвалась наружу, произведя бедствия, которое они назвали одним из крупнейших пресноводных наводнений Голоцена. По оценкам специалистов, потоп ощущался на расстоянии более 2000 км вниз по течению, прорывая естественные преграды, сметая неолитические поселения земледельцев и вызывая серьезные изменения русла Хуанхэ на равнине. Точно датировать катастрофу помогли жилые пещеры в районе, расположенном чуть ниже речного затора, в деревне Ладзя, которая сперва была разрушена землетрясением, а меньше чем через год затоплена и полностью отрезана наводнением. Радиоуглеродный анализ остатков жилищ и найденных скелетов указал на 1922 год до нашей эры, плюс-минус 28 лет. Конечно, истории о катастрофических наводнениях встречаются во многих традициях. Их можно найти в Месопотамии и Древней Греции. О них говорится в Библии. Легенда о Юи не обязательно сложилась в результате реального события. Но в более поздние периоды китайской истории подобные бедствия хорошо задокументированы. Такова, например, катастрофа 1048 года, которая подробно рассматривается далее. Если подобный потоп действительно имел место, весьма вероятно, что воспоминания о нем сохранялись в коллективной памяти на протяжении столетий. Кроме того, поразительным является то, что ранние тексты, такие как Шудзин и Шидзи, в которых возвышение первой династии связывается с успешной деятельностью мифического правителя Юя по углублению каналов после наводнения, сообщают, что оно началось вместе под названием «Дзиши», А ведь именно так называется ущелье, откуда, по мнению ученых, пошел исторический потоп. До полного введения в научный оборот всех новых находок мы можем сказать лишь одно. Серия экологических кризисов, произошедших вперед с 2300 по 1900 год до нашей эры одним из которых, вероятно, было великое наводнение на Хуанхэ, примерно совпадает с важнейшими политическими изменениями на Срединной равнине. Сложившееся в эпоху Луншань общество пережило коренную социальную трансформацию, что привело к появлению первой династии. Это произошло в бассейне реки Ло южного притока Хуанхэ, где элементы различных региональных культур, смешавшись, произвели на свет начальную монархию, прообраз всех позднейших династий Китая. Ся. Первое государство. Согласно более поздним историческим сочинениям, первым правителем первой династии был сын Юэ по имени Ци, откровение. А дата начала его правления, как принято считать, примерно соответствует 1900 году до нашей эры в современном летоисчислении. По астрономическим данным, это событие датируется 1914 годом до нашей эры, то есть вскоре после парада пяти планет в 1953 году до нашей эры. В свою очередь, археология и находки в ущелье Цыши, как мы уже видели, указывают на дату около 1900 года до нашей эры. Хотя все эти датировки носят приблизительный характер, они примечательным образом недалеки друг от друга. 29 легендарных правителей государства Ся перечисляет историк Сыма Тянь, сочинение которого было написано около сотого года до нашей эры и который тщательно собирал более древние письменные и устные предания. У Сыма Тяня 17, включая самого Юя. Неоднократно высказывалось мнение, что его список полностью вымышлен – Однако сообщаемые им имена и последовательность более поздних правителей бронзового века периода Шан оказались на удивление точными. Поэтому нельзя исключать, что он прав и в первом случае. Согласно традиции, центр легендарного царства Ся находился на равнине недалеко от слияния рек Хуанхэ и Лохэ, в первоначальной срединной земле, в области Лояна, где под сенью пика Суншань центральной из пяти священных гор Китая располагались несколько более поздних столиц. Следуя описанию Сыма Тяня, археологи в 1950-х годах провели разведку в окрестностях Лояна на полях рядом с деревней Эрли Тоу. Здесь, как часто бывает в Китае, устные предания привязаны к местности. По утверждениям окрестных жителей, как раз тут находилось древнейшее место в Китае, Резиденция легендарного Желтого Императора. Копать здесь начали в 1959 году, но основная фаза раскопок пришлась на 1970-80-е годы, и работы продолжаются до настоящего времени. Было обнаружено два больших, обнесенных стенами поселения с участками для литья бронзы и многоколонными залами, построенными на утрамбованных земляных площадках, которые стали прообразом более поздних архитектурных форм, включая запретный город. Имелись даже тройные ворота, которые, казалось, тоже предвосхищают позднейший имперский стиль. Археологи также обнаружили необычайно богатое захоронение, расположенное отдельно от прочих, в котором нашелся жезл из бирюзы в форме дракона, позднее ставший главным символом правителей Китая. Высказывались предположения, что гробница принадлежит основателю династии, но в ходе раскопок в Эрли-Тоу пока не удалось обнаружить никаких свидетельств существования единого государства или того, что оно называлось «ся». И хотя на керамике имеются несколько заставляющих задуматься знаков, признаки упорядоченной системы письма отсутствуют. Тем не менее удалось выяснить, что эти первые города – не были местами проживания основной массы населения. Они представляли собой укрепленные центры царской и священнической власти, на территории которых размещались дворцы, кладовые и мастерские, где ремесленники производили ритуальные сосуды и оружие. Фундаментальным открытием этих и других раскопок на равнине является то, что в Китае, в отличие от Ирака и Ближнего Востока в целом, Трансформация бронзового века и появление цивилизации состоялись не в результате внезапного технологического прорыва или крупных социальных изменений. Возникновение централизованной государственной власти было политическим, по сути, и основывалось на глубоко укорененном представлении о мире, сохранившемся вплоть до XX века. Все великие цивилизации древности – Египет, Ирак, Индия – имеют генеалогические мифы, истории происхождения, рассказывающие о времени и месте возникновения первого политического общества. Вероятно, в Китае это произошло именно здесь, в самом центре Срединной равнины, раскинувшейся в центре Срединной земли. Именно с территории этого архаического ядра, характерные для Китая глубинные представления об обществе и власти – распространялись на все новые территории в течение последующих трех с половиной тысячелетий. Аньян, эпоха Шан Около 1550 года до нашей эры легендарное государство Ся было завоевано соседним народом, называвшим себя Шан и создавшим свое государство, одно из самых важных в рассказе о Китае. За 500 лет своего существования именно оно сформировало облик всех ранних государств. Первоначальная территория Шан располагалась дальше к востоку, в долине Хуанхэ, и открытие политического центра этого государства стало самым захватывающим событием в китайской археологии. Это произошло во времена республики в 1920-30-х годах, когда возникшая на руинах древнейшего государства мира «молодая нация» заботилась поиском своих исторических корней. В 1899 году китайский ученый по имени Ван Ижун, глава Императорской академии в Пекине, который коллекционировал бронзовые сосуды и интересовался древнейшими системами китайского письма, заболел малярией. Из местной аптеки было доставлено традиционное китайское лекарство, в состав которого входили кости дракона. Их следовало истолочь в порошок, растворить в кипятке и пить для того, чтобы облегчить симптомы лихорадки. К своему удивлению, ученый обнаружил, что на некоторых из этих бычьих и бараньих костей вырезаны примитивные письменные знаки, с которыми он уже был знаком по древним бронзовым предметам из своей коллекции. Эти иероглифы оказались предшественниками классического и современного китайского письма. В течение первых двух десятилетий XX века некоторые из этих надписей были опубликованы, после чего выяснилось, что они представляют собой доисторические гадальные тексты, которые были древнее любых других известных на тот момент памятников китайской письменности. К 1915 году удалось установить, что кости извлечены в ходе незаконных раскопок на территории небольшого городка в северной части долины Хуанхэ в месте, которое и сейчас известно его жителям под названием Инсюй, развалины Инь, так называлась столица Шан. Сейчас здесь расположен город Аньян. В те дни это был небольшой провинциальный город в стиле эпохи Мин, окруженный стенами и рвом, с улицами, застроенными одноэтажными домами, кирпичным заводом на окраине, буддийскими храмами и древним святилищем, посвященным богу лошадей. Расположенный на самом севере провинции Хэнань, город Аньян был и остается территорией резких климатических контрастов, обильных зимних снегопадов, летней 40-градусной жары, а самое главное сильных ветров, дующих со всех сторон света, особенно с апреля по июнь, когда страшные бури забивают песком все здешние постройки. Как писал в 1930-х годах один путешественник, Сегодня оказавшийся в этих краях гость, ослепленный безжалостным и нескончаемым градом из пыли и песка, из-за которого открытые участки кожи становятся буквально одного цвета с землей, и едва стоящий на ногах под напором ветра, страстно желает лишь одного — знать какое-нибудь заклинание, чтобы укротить этого могучего демона. Как вскоре выяснили археологи, местные погодные условия были такими же и в Бронзовом веке. А раскопки начались в 1928 году и продолжались вплоть до японского вторжения 1937 года. Они велись с поистине героическим размахом силами огромного числа рабочих, которым требовалась вооруженная охрана, так как совсем рядом войска националистов вели боевые действия против местных правителей-милитаристов. Раскопки стали важнейшими в китайской археологии и одними из самых значимых в мире. Вдоль ровного пшеничного поля, на котором крестьяне находили кости дракона, были прокопаны траншеи, и всего в полуметре ниже глубины плуга археологи наткнулись на захоронение VI века. Прямо под ними их ждал Бронзовый век. Ученые раскопали царские погребения – Огромные прямоугольные ямы 15-метровой глубины, в которые можно было спуститься по длинным пандусам. В захоронениях, разграбленных еще в древности, уже не было останков правителей. Но археологи обнаружили в них ритуальные бронзовые предметы, сосуды для пищи и вина, использовавшиеся в царских богослужениях, бронзовые колокольчики, церемониальное оружие и родовые символы. Некоторые из артефактов свидетельствовали о почти невероятных технических навыках и художественном воображении древних мастеров бронзы. Важнейшей находкой стала письменность, памятники которой по сути являются архивами правителей Шан. В одной из ям были обнаружены десятки тысяч костей, использовавшихся для гаданий, очевидно составлявших важнейший элемент придворной жизни. В ходе ритуального действа высшим силам задавались вопросы, а получаемые ответы угадывались по трещинам на кости или панцире. В бычьих лопатках или нижних частях черепашьего панциря, пластронах, делались отверстия, в которые вставлялся раскаленный пруд, из-за чего по поверхности расходились тонкие трещины. После этого по форме, количеству и расположению борозд прорицатели делали свои заключения, а сами вопросы и ответы записывались на костях. Это древнейшая форма гадания, называемая скапулемантией, когда-то была широко распространена. В 20 веке ею по-прежнему занимались в глухих уголках Балкан и Северной Греции. А в Китае, где гадание использовалось во всех сферах жизни, она также сохранялась издавна. В некоторых формах гадание по черепашьим панцирям и сейчас практикуется в сельских районах Тайваня, а также в перенаселенных кварталах гонконгских новых территорий. Надписи на гадальных костях позволили полностью установить хронологию 17 поколений правителей Шан, которые царствовали примерно с 1553 по 1045 год до нашей эры Список царей, представленный в реконструкции Сыма Тяня, как выяснилось, был довольно точным. Письменность обнаруживается позже, начиная с 12 века до н.э. Хотя, скорее всего, этому предшествовал долгий период ее развития, не оставивший после себя никаких следов. Возможно, из-за того, что более ранние тексты записывались на бамбуковых планках, деревянных дощечках или коже. Центральной фигурой в ритуале прорицания выступал сам правитель. Вероятно, он даже самостоятельно занимался чтением знаков. Целью прорицания было узнать волю неба и предков, а также духов природы, позволяющую понимать грядущие события и управлять ими. Сегодня гадания изменились по форме. Нынешние прорицатели чаще используют книгу перемен и дзин и составляют свои предсказания с помощью сушеных стеблей тысячелистника. Тем не менее, они остаются очень важным элементом китайского образа жизни, а предсказатели являются уважаемыми участниками общественных и деловых отношений. Они выполняют функции психотерапевтов для людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, и даже помогают принимать решения в бизнесе. В современном китайском языке, как и в древности, две проведенные кистью черты, изображающие борозду на годальной кости, образуют иероглиф со значением «прорицание». Большая часть вопросов, адресуемых правителями шан-богам, касалась практических сторон жизни. Они интересовались своими родственниками, в особенности супругами и сыновьями, а также походами и путешествиями, ритуалами, танцами и жертвоприношениями. Некоторые церемонии проводились с грандиозным размахом. Так, в ходе одного из ритуалов 60 голов крупного рогатого скота были принесены в жертву предкам династии и могучему духу Хуанхэ. Лаконичные и порой загадочные надписи на гадальных костях дают частичное представление о повседневной жизни высших слоев общества Шан и, вероятно, даже доносят до нас их собственные слова. Они также являют первые образцы китайского мышления – Ведь наследие Шан прослеживается и в позднейшей политической культуре Китая, а также, разумеется, в его народной религии. Например, в сегодняшнем отношении китайцев к жизни и смерти по-прежнему широко распространена вера в то, что предки продолжают существовать посмертно и влияют на дела живущих, равно как и уверенность в том, что они нуждаются в пище и заботе, без которых мир не сможет устоять. Такие представления берут начало в доисторических временах, причем им удалось сохраниться до наших дней, несмотря на ту войну, которую революционеры-коммунисты развязали против старых идей и старых обычаев. В этом смысле Шан не просто первое политическое образование Китая, оно его прародитель. В Инсюе повсюду присутствуют следы человеческих жертвоприношений. Груды черепов и вереница скелетов, принесенных в жертву путем обезглавливания. В подобных ритуалах зачастую использовались представители покоренных народов и побежденных на войне врагов. Согласно текстам гадальных костей, жертвы посвящались духам усопших правителей Шан, приношения да Дадзя и Цзуи, 100 кубков вина, 100 пленников народа Тян, 300 быков, 300 овец и 300 свиней. Животных съедали, их кости отправляли на переработку в ремесленные мастерские, а от останков людей избавлялись, сваливая их в ямы, специально вырытые на особом участке царского кладбища. Вокруг усыпальниц правителей в Инсюе было обнаружено более 2000 таких ям, наполненных человеческими останками. Но не следует думать, что древние китайцы отличались какой-то особой кровожадностью. Человеческие жертвоприношения практиковались во многих ранних цивилизациях. Их следы можно обнаружить в додинастическом Египте и царских погребениях в Уре, на Крите Бронзового века и, конечно, в цивилизациях Центральной Америки и инков. Ритуальное умерчление человеческих существ – в часть общей истории человечества. А жрец и палач еще долго шли рука об руку, даже после того, как от человеческих жертвоприношений, как таковых, формально отказались. Чтобы понять самих себя и разобраться в путях развития человечества, мы должны видеть в этом явлении один из этапов цивилизационной эволюции, долгого и медленного восхождения человека, если о таковом вообще можно говорить. Душа Шан Поразительные находки из Аньяна послужили доказательствами того, что в древних мифах содержится зерно истины, и что ранние китайские историки донесли до нас картину прошлого, довольно прочно основывающуюся на реальности. По самой своей природе кости не рассказывают о светлых сторонах жизни, любви, свадьбах, праздниках и тому подобном, о чем мы будем говорить позднее. И, скорее всего, наше восприятие эпохи Шан искажается жанровой спецификой надписей. Тем не менее, трудно избежать впечатления, что тексты на гадальных костях в избытке насыщены тем, что мы могли бы назвать культурой тревоги, постоянной озабоченностью угрозами внешними и внутренними, ливнями или засухой, наводнениями, посылаемыми духом великой реки и резкими порывами великого ветра, нашествиями саранчи и набегами враждебных племен. Несмотря на великолепие царских усыпальниц и огромные размеры последней столицы, простиравшейся на 24 квадратных километров вдоль берегов реки Хуань, здесь повсюду присутствовало подспудное ощущение того, что даже сам город есть нечто временное. Повсеместно чувствовалось, что миру этих людей все время угрожает хаос, а им необходимо постоянно и неустанно добиваться благосклонности высших сил, которые, незримо находясь совсем рядом, каждую минуту грозят прорваться из мира снов в реальный мир. Отсюда и без конца повторяющиеся вопросы. Поднимется ли большая вода? Произойдут ли бедствия? Неужели сам Ди карает это поселение? Как где относятся к процветанию этих мест? Роль правителя как толкователя воли духов, позволяющего ответить на эти бесконечные вопрошания, обусловливала его политический и религиозный авторитет. Богатые урожаи и славные победы становились возможными благодаря совершаемым им жертвоприношениям, проводимым им ритуалам, получаемым им прорицанием. Поэтому надписи на гадальных костях можно трактовать как своего рода ритуальный диалог между предками и потомками. Подобно тому, как военачальники и чиновники отчитывались перед правителем, он сам отчитывался перед своими усопшими предками, которые служили посредниками в его отношениях с Ди, повелителем неба. Таким образом, правитель был не просто человеком, который руководил государством, командовал войском, распоряжался рабочими и распределял среди родственников и аристократов земли, бронзовые изделия, рабов и сокровища. Он выступал ключевым звеном, поддерживавшим связь с правителями прошлых эпох. От него зависели благополучие и порядок. Он мог обеспечить хороший урожай, вызвать дождь или отвести стихийное бедствие. И в этом, возможно, содержится прообраз будущей роли правителя во всей китайской истории. Роли монарха-ученого, вместилища высшей власти и высшей мудрости. Далее мы увидим, что китайская цивилизация никогда не отказывалась от этого образа мыслей и сохранила его и в 20 веке. Итак, в эпоху Шан начинают проявляться некоторые из основополагающих мотивов, которые будут играть формирующую роль в китайской истории на всем ее протяжении, вплоть до сегодняшнего дня. Государство Шан вышло из «неолита», Ранее, однако, сам автор показывает, что речь должна идти не о неолите, а о бронзовом веке, как и его соседи в других частях Китая. Но именно оно заложило модель более поздней китайской монархии – государства, которому присущи центральная роль правителя как посредника между небом и землей, первостепенная важность происхождения и предков, контроль – над шаманскими ритуалами и прорицаниями как источниками авторитета, монополия на технологию обработки бронза, а также письменность. В Китае формирование цивилизации с самого начала шло под влиянием политической необходимости, ритуалов власти и толкования воли неба представителями элиты».